488 сентябрь 25. Люди просыпаются повсеместно и начинают доходить до них зовы пространства. Так многое зависит от пробуждения человеческого духа и последующего пробуждения сознания. Касание ваше может пробуждать от спячки тех, кто готов. Они будут тянуться к вам, как железо к магниту. Невидима силы магнита, но ощутима реально. Невидима сила магнита моего духа, но она преобразит мир, когда пробьет час прихода. Великое время великих свершений. И хотя тьма велика, но велик более свет. В этом залог и ручательства, и осужденной победы над тьмою. Тьма обречена и уходит в прошлое. Свет будущий, идущий ей на смену. Рассеется тьма под лучами восхода. Мир новый идет, мир света и счастья.